Август 2017 Инки Инке. Когда полицейские, мужчина в штатском и женщина в форме с погонами капитана вышли из палаты, она перестала сдерживаться и зарыдала, рискуя захлебнуться слезами. Кнопку вызова медсестры не нажимала. Та примчалась сама. Велела успокоиться, померила давление и опять убежала, как оказалось, за врачом. Лобова, Ирники Леоновна, успокойтесь. Вам надо поправляться. Мужеподобная заведующая, осложненная гинекологией, не любила сюсюкать и прикидываться добренькой. Слезами горю не поможешь. Прошедшего не воротишь, а сделанного не отменишь. Сейчас Танечка вас уколет, поспите, а потом поговорим. Вера Петровна, не надо меня колоть, я никого не убивала, И зовут меня Инкерилоновна, слышите, Инкери. Разумеется, не убивала. Кто сказал убивала? Ну, подожгла. Не ожидала, так получилось. Полиция разберется. О женщинах, ставших женскими врачами, особенно хирургического профиля, иногда говорят, режет правду матку, как матку в операционной. У них за годы проведенные среди боли и крови атрофируются присущие коллегам-мужчинам чувства сострадания. Те, попавших к ним в руки бедняжек, жалеют, как своих жен, сестер и матерей, никогда не обижают и прощают обостренные болью женские слабости. «Честное слово, чем хотите, поклянусь, это они, это полиция вам сказала, будто я подожгла?» «Как раз полиция лично мне ничего не говорила, весь город знает». В газете писали и по телевизору. «У вас, милочка, наверное, из-за токсикоза случилось некое помрачение, наподобие лунатического. Это бывает». Врачиха подождала, пока запыхавшаяся Танюша сделает укол, поправила инки подушку и окончательно успокоила. «Нас консультирует отличный психиатр, профессор Кашников, мой однокурсник. Я уже договорилась. Он посмотрит, поставит диагноз». Назначат лечение. Сейчас, когда причины токсикоза уже нет, все пройдет. Поправитесь. И обвинения снимут. Невменяемых у нас не судят. Спите. Спите. Перевязку сделаем позже».